жесткой послереволюционной мясорубки. Но имя щорса стало легендарным. О нем написаны стихи, песни и создана огромная историография, снят художественный фильм. Памятники щорсу стоят в Киеве, который он мужественно оборонял, в Самаре, где организовывал красное партизанское движение, в Житомире, в Клинцах, где громил врагов советской власти, и под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 1919 года сложилась для советской власти крайне тяжелая. Деникинцы и петлюровцы пытались овладеть Киевом, но пробиться к нему можно было лишь захватив стратегический железнодорожный узел в Коростине. Именно его и защищала дивизия щорса Когда после рейда конного корпуса генерала Мамонтова побежала 14-я армия и падение Киева было предрешено,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 многотомных записках о гражданской войне 1932 1933 годы бывший командующий украинским фронтом антонов овсеенко писал в роварах производился смотров чистей первого полка познакомились с командным составом дивизии щорс командир первого полка бывший в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 насытив свой рассказ множеством деталей. Противник открыл сильный пулеметный огонь, и особенно, помню, проявлял лихость один пулемет у железнодорожной будки. щорс взял бинокль и начал смотреть туда, откуда шел пулеметный огонь. Но прошло мгновение, и бинокль из рук щорса упал на землю, голова щорса тоже, и о политинструкторе ни одного слова.